«Темная комната». «Эмили», — обратилась Нэнси, — «я еще не поняла, что происходит. Но это как-то связано с вашими фотоработами. Если вы не против, мне хотелось бы посмотреть вашу выставку в галерее. Может быть, мы найдем там какой-нибудь след или недостающее звено. Мы поможем вам». привести квартиру в порядок, а потом отправимся в галерею. «Почему бы нам всем не пойти туда?» — предложила Ханна. «Мы еще там не были, а я с удовольствием посмотрела бы другие работы Эмили». Договорились. Эмили подняла разбитую вазочку и бросила ее в мусорное ведро. «Мне в любом случае надо проверить, все ли там в порядке». Вчетвером они дружно принялись за работу. вставляли на место ящики, раскладывали по шкафам и полкам вещи Эмили. Ханна занималась книгами, Джорджа развешивал одежду, а Нэнси вместе с Эмили приводила в порядок фотокомнату. Они закрыли все фотоаппараты и разложили архивные пленки по местам. Когда квартира была убрана, Эмили вызвала такси. Через пятнадцать минут Нэнси и ее друзья уже входили в галерею, расположенную в большом кирпичном здании. Помещение галереи, выдержанное в серых и темно-бордовых тонах, было ярко освещено. В зале было очень тихо. Ноги мягко погружались в толстый ковер, которым были затянуты полы. В центре зала на пьедесталах стояло несколько бронзовых скульптур, Одной из стен занимала экспозиция картин, написанных маслом. На противоположной стене были развешаны акварели. Нэнси наблюдала за Джорджи, которая завороженно замерла перед абстрактным полотном, любуясь мерцающими красками и вызывающими смелые ассоциации образами. — А где твои работы? — шепнула Ханна, обращаясь к Эмили. «В следующем зале», — ответила Эмили. И они все направились к двери. «Эмили», — тут же воскликнула Нэнси, — «у вас замечательные работы». Но Эмили смотрела на выставку с недоумением и огорчением. «Что-нибудь не так?» — спросила Ханна. «А? Да просто нескольких моих работ почему-то здесь нет». Фейт уверяла, что сегодня будет готова уже вся экспозиция. Я думаю, мне лучше пойти и разыскать ее. Мало того, что я сделала фотографии, так от меня, видимо, требуется еще и развешивать их. «Вам помочь?» — предложила Джорджи. «Спасибо, я думаю, что справлюсь сама. Остальные фотографии, наверное, там, где я их оставила. В моей папке в запаснике. Я пойду проверю». Ханны и Джорджи решили побродить по галереи, а Нэнси начала пристально изучать одну за другой работы Эмили. Она искала, впрочем, она еще не знала, что ищет. Когда Нэнси рассматривала последние фотографии, она услышала за спиной голос. «Прекрасные работы! Не правда ли?» Нэнси обернулась и оказалась лицом к лицу с полной женщиной лет пятидесяти, одетой в яркий брючный костюм. Волосы ее были выкрашены в ярко-рыжий цвет. Женщина протянула руку. «Я Фейт Арнольд, владелица этой галереи. Работы, которые вас так сильно заинтересовали, выполнены Эмили». Я знакомая Эмили, перебила ее Нэнси. О, -о, -о, О, Нэнси отметила про себя, что тон женщины сразу изменился. Эмили пошла в запасник посмотреть, где остальные фотографии, добавила Нэнси. Она говорит, что некоторые работы почему-то не выставлены. Под пристальным взглядом Нэнси Фейт Арнольд явно пришла в замешательство. Нэнси собралась уже задать несколько вопросов. когда вдруг поняла, что Эмили отсутствует гораздо дольше, чем это было необходимо. В этот момент какое-то движение за окном галереи заставило ее забыть о Фейт Арнольд. Она вдруг увидела того самого мужчину, которого они с Джорджи преследовали у дома Эмили. «Джорджи!» закричала она, побежав к дверям. Нэнси Выскочила на улицу, за ней мчалась Джорджи. Они остановились на углу, оглядывая улицу. — В чем дело? — пытаясь отдышаться, спросила Джорджи. — Ты с такой скоростью? — Я видела его! — Кого? — Того парня, за которым мы следили. Помнишь перед домом Эмили? Но, похоже, мы его снова потеряли. — Интересно, что ему надо? — Почему он следит за нами? — Не знаю. Если бы я могла поговорить с ним, может быть, дело и прояснилось бы. Девушки быстро вернулись в галерею. Нэнси нашла Ханну и спросила ее, не видела ли она Эмили. Ханна отрицательно покачала головой. Нет, не видела с тех пор, как Эмили пошла в запасник. Ну и ну, — подумала Нэнси. Но не подала виду и небрежно произнесла, не взглянуть ли нам, что ее так задержала? Фейт Арнольд показывала группе посетителей картины, и поэтому Нэнси, Джордж и Ханна решили сами найти помещение запасника в глубине здания. Когда Нэнси открыла дверь с надписью «Запасник», внутри царила полная темнота. «Включи свет», — сказала Джорджи. Пока Нэнси шарила по стене, нащупывая выключатель, из дальнего угла комнаты донесся шум борьбы. «Помогите!» отчаянно закричала Эмили. Нэнси бросилась в комнату, забыв про выключатель. Задняя дверь распахнулась, и Нэнси, Джорджи и Ханна увидели, как двое мужчин тащат Эмили наружу, в переулок. Нэнси бросилась на одного из похитителей и ударом карате прокинула его на землю. Кусаясь и царапаясь, Эмили извивалась в руках второго, но вырваться не могла. Вступившая в схватку Джорджи отлетела к стене, а быстро вскочивший с земли бандит сбил Нэнси с ног. Остолбеневшая от неожиданности Ханна, недвижно смотрела, как двое мужчин волокут сопротивляющейся жертву, и как только они исчезли из виду, она, очнувшись, бросилась к девушкам. «Вы целы?» — кричала она. Девушки поднялись, ощупывая себя, Но оказалось, что они отделались только синяками. Не теряя ни секунды, Нэнси побежала по переулку за похитителями. Она выскочила на улицу в тот момент, когда мужчины заталкивали Эмили в лимузин. Мотор взревел, и сверкающая машина рванулась с места, зацепив мусорный бак. Бак опрокинулся, мусор разлетелся по всей ширине улицы. Тяжело дыша, Нэнси остановилась. Номер машины был замазан грязью, и узнать, чья это машина, теперь не представлялось возможным. Удрученная, она пошла назад к Ханни Джорджи. Придется сказать им, что Эмили Фоксфорд исчезла.